«Кстати, а почему вы не разбили подменную личину?», – поразился студент. «Представьте, милорд, ваш двойник приходит на какое-нибудь заседание, и вдруг у всех на виду с него сползает личина. О, вот это скандал!» «О, да, скандал выйдет грандиозный!», – согласился Джевидж. Эту картинку он множество раз воображал себе, прежде чем заснуть. Смаковал мелкие подробности, оттачивал свои язвительные реплики прекрасно понимая, что изящная победа ему не светит. Никаких публичных разоблачений, тем паче гласного суда над виноватыми не будет. Эта гнусная история обречена остаться для отечественной и мировой общественности очередной грязной, дурно пахнущей тайной. В любом случае, при любых раскладах. А так не хочется разочаровывать юношу, все еще верящего в сказочную справедливость верховной власти, когда негодяя отправятся на плаху, Герои получат заслуженную награду, а народ – повод ликовать. К величайшему сожалению, реальная политика – это система противных всякой части совести компромиссов с отъявленными злодеями и сквернавцами. Только ради того, чтобы поддерживать равновесие противоборствующих сторон и не дать добрым эллордцам в очередной раз к очередной гражданской войне, коими так славилась история Империи. Но на помощь лорд-канцлеру снова пришел мэтр Кореней. «Только вы забываете, юноша, что заговорщики не станут дожидаться, когда по их души и языке явятся бравые акторы из тайной службы. Они уничтожат все улики своей причастности и, в первую очередь, наш замок. Вот-вот, заговорщики заметут следы, а я останусь с дырявой жестянкой вместо памяти» дополнил да Рос и внутренне похолодел, вообразив себе такую незавидную будущность. В самом лучшем случае его ждала бы полная отставка, пенсия, бесперспективное лечение, отчаяние и самоубийство, как закономерный итог. Останься рядом фэмрил из жалости и признательности, а она такая, она из тех, для которых долг крепче любых цепей. Это только сильнее подтолкнуло бы росса к петле, хотя бы ради избавления любимой. О, да. Любимую и единственную женщину стоит избавить от забот о полоумном эпилептике. А давайте-ка пообедаем все вместе, как приличные люди. За столом, с салфетками и аперитивом. Друг предложил, воодушевленный успехами мэтр Кореней. Мистерс Филфир готовит на меня одного, будто на четверых. Причин отказываться у соратников По антимажеской коалиции не нашлось. Инициативу профессора тут же бурно поддержали. Сказано же, обед дораздели с другом. Только попросите вашу домоправительницу сделать блюда как можно более диетическими, напомнила мистер Фермаат. Никаких поджаристых корочек. Паровые котлетки, содрогнулся лорд-канцлер, но вслух ничего не сказал. За ту лукавую улыбку, которая дарила его Фэйм, Рос готов был съесть даже омлетик, или хуже того, чуть теплый молочный кисель. Фу. В отличие от большинства современников, Гриф не считал перестук колес едущего поезда романтичным звуком, а железную дорогу – вершиной технического прогресса. По его скромному мнению, грохочущая железная махина во всем, кроме скорости, уступала живым лошадкам, и при любой удобной возможности капитан Деврай отстаивал свою точку зрения с у рта, особенно когда натыкался на очередного восторженного поборника технических новшеств, готового не менее рьяно доказывать, сколько благ несет обществу бурное развитие научных знаний и их применение на практике. Против новых знаний сыщик ничего не имел. А вот воплощение многих открытий в жизнь его зачастую смущало. Наверное, потому, что капитан Рейнджеров имел неосторожность близко познакомиться с такой прогрессивной разработкой вроде картичницы. А еще на излете военной карьеры довелось Грифу охранять лагеря рабочих, строивших железную дорогу. Он-то лучше всех знал, что рельсы до форта Лаве лежат в основном на человеческих костях, а посему восторги относительно чудес прогресса поумерил еще много лет назад. Но, как назло, спутники отставному капитану достались совершенно непригодные для долгого и жаркого спора о преимуществах и недостатках научного прогресса. Тощий студент самого унылого вида, не менее чедушный, молодой человек без явных признаков профессии и стриженная девица. Девраю хватило двух минут, чтобы определиться с мрачной троицей. Плоскогрудая барышня, судя по отсутствию корсета и помятому личику, из тех, что сначала громогласно декларирует ненависть и презрение к мужскому полу, а потом скоропалительно выскакивают замуж за подходящего идейного противника. Студент – породы вечных, учащихся с десятилетиями в разных заведениях непонятно чему и зачем – Благо, всегда есть кому платить за подобный образ жизни. А вот третий спутник Грифу совсем не понравился. Бледное высокое чело, болезненный румянец, горящие внутренним бешенством глаза, которые тот прятал за толстыми очками, не внушали ни малейший приязнь к их обладателю. Юноша злобно взыркнул из-под лобья нарослого сыщика, в отличие от своих сотоварищей, не удостоив отставного рейнджера даже кратким словом приветствия. Разумеется, Деврай в его «здравствуйте» не нуждался, но как-то подозрительно вела себя странная троица. В присутствии сыщика они делали вид, что незнакомы, а стоило ему выйти в тамбур покурить, сразу начинали оживленно шептаться. Очкастый предпочитал отзываться только на наставника и задумчиваться делать через зубы малопонятные лозунги. Девица пожирала его влюбленным взглядом, нервно теребя на груди пуговицу пальто, словно готовая по первому же зову начать раздеваться. Студент при каждом резком звуке вздрагивал и начинал испуганно озираться. Ага, сказал себе Деврай, и открыто, наплевав на явное нежелание спутников общаться с ограниченным солдафоном, завел беседу о столичных достопримечательностях, делая упор памятники военным победам и знаменитым военачальникам, ибо ничто так не выводит из себя радикально настроенных молодых людей, одержимых всяческими идеями социальных преобразований, как наглядные примеры величия империи. Гриф и так был зол, а тут выдался такой замечательный повод выпустить пар. А еще есть замечательный парк, разбитый на площади адмирала Галерве. «Надеюсь, молодые люди в курсе, чем отличился достославный флотоводец?» «Выиграл сражение у бухты Баот», – процедил очкарик, словно сделал огромное одолжение. «Баотское сражение было последним крупным боем между парусными судами», – уточнил Гриф. «Постамент памятника адмиралу украшен шикарной мозаикой, изображающей битву». «Я видела», – буркнула девица, тряхнув короткой челкой. «А, так вы столичная жительница, мисс?» «Почти. А ваши спутники?» – не унимался любопытный сыщик. «Мы не знакомы!» – отважно пискнула юная дева и поджала тонкие губенки с самым разобиженным видом, будто Греф обвинил ее в прегрешении против общественной морали. «Да? А вы ж только что разговаривали между собой!» Зрелище перекошенных рож великих конспираторов. Доставляла Девраю подлинное удовольствие. Барышня сделала вид, что не расслышала, а ее дружки еще больше насупились. «А я вот по делам в столицу еду. Заодно схожу на открытие технической выставки. Говорят, там будут показывать летательную машину отца и сына дешория Может быть, даже самого императора увижу». Молодые люди переглянулись. «А чего? Там и лорд-канцлер будет, и государь с наследником распинался Гриф. «Помнится, после кифтанского похода его будущее императорское величество самолично вручал мне орден замужества. Истинная правда. Принц Раим тоже участвовал в компании, сам воевал и видел, как сражаются солдаты. Тогда он был всего лишь вторым в очереди на престол, не слишком любимым сыном своего неуравновешенного отца, невзрачной тенью на фоне красавца Майдрида. Велика доблесть аннексировать так называемое свободное государство Аштар у Кихтаны, которое создали эльлорские поселенцы, фыркнул наставник, а потом под надуманным предлогом отобрать изрядный кусок Кихтаны. Велика и даже очень, если помнить, что 800 аштарцев на голову разбили при Баскерине кихтанскую армию в 2000 человек. Империя всегда проводит агрессивную политику и стремится к захвату земель, чтобы еще сильнее закоболить народ и безжалостно его эксплуатировать.